Глава вторая. Ван. Волшебник Ван. Я повертел в руках чудом уцелевший при уничтожении стола миниатюрный горшочек с полузатертыми от возраста угловатыми буквами, складывающимися в словосочетание «правая почка» и покатал на языке имя, которое вроде бы было моим, однако довольно короткий набор звуков не вызывал принятия, но и отторжение тоже. Пожалуй, он казался каким-то неправильным, незавершенным, однако других вариантов никто из присутствующих предложить не мог. А жаль, очень жаль. Была надежда, что имя поможет развеять туман, сгустившийся над воспоминаниями. «Как-то коротковато не находите...» Интересно, а кто-нибудь из тех уродов, что отрезали часть моей души, дабы присопачить ее одному из своих друзей и тем изрядно увеличить силы того подонка, может знать полный вариант? Скорее всего, друг мой, поспешил заверить меня облаченный в доспехи гигант, главной деталью облика которого являлась клочковатая рыжая борода, торчащая в разные стороны грязными бесфорными колтунами волосы, «Скрывали собой и рот, и нос, и вообще. Все, кроме блестящих черных глаз мужчины, неудачно примерившего трофейные доспехи. Или, скорее, удачно, ведь в единственный имеющийся комплект брони он все-таки влез, а что растительность на лице в металлическую шапку не вмещается, это уже мелочи». Здоровяк представился бароном Форстом Трехручевым Седьмым, и именно ему я был обязан своим пробуждением от искусственно поддерживаемого сна, а он, в свою очередь, считал, будто находится у меня в неоплатном долгу за прошлые заслуги. «Все же вы далеко не рядовая жертва. Да чего уж там!» «Я далеко не рядовая жертва, и наверняка запал бы в память упырям, а мне до вас было уровней сто!» Из окна задувал холодный ветер, и открывался просто изумительный вид, как и всегда бывает, если смотреть на мир с большой высоты. А тут она была очень большой, ведь мы находились почти на самой вершине какой-то воистину циклопической башни». Да и пейзажи не подкачали. Раскинувшийся на десятки километров в разные стороны город, где встречались как и районы с относительно низкой застройкой, так и высотки на пару десятков этажей, внушал даже сам по себе. А сейчас, когда его весьма активно штурмовали, зрелище и вовсе захватывало дух. Больше всего внимания привлекал огромный «Черный дракон» чей размах крыльев составлял никак не меньше километра. Титанических размеров ящер на огромной скорости кружил вокруг двух парящих прямо в воздухе бастионов и рвал их толстые каменные стены ударами лапы и хвоста, стараясь избегать плетей непонятных зеленых молний, которыми огрызались оба рукотворных летающих острова паре десятков километров от нас сверкало на солнце море, где темными пятнами выделялись боевые корабли, очень большие корабли, некоторые размером аж целый городской квартал. И временами прилетающие с той стороны огненные шары сносили сразу по несколько зданий, оставляя после себя обугленные каменные остовы и пытающиеся расползтись в стороны пятна пожаров» метались туда-сюда крылатые ящеры размером поменьше, от пары сотен метров до вполне сравнимых с человеком габаритов и были их тысячи, а то и десятки тысяч. С ними воевали отряды лучников, перемещающихся по воздуху на многоместных коврах самолетах, а также нечто вроде очень крупных бумажных журавликов. летели с крыш домов лучи всех цветов радуги и выпущенные из крупных баллист стрелы, Важно, и с обманчивой неторопливостью полз прямо через населенный пункт клины с десятка больших черепах, массой своей далеко превосходящих даже черного дракона, а на спинах давящих здания монстров располагались мини-крепости с какими-то светящимися башенками по центру, и на открытых площадках данных сооружений – То и дело прямо из воздуха появлялась новая крылатая тварь, а после взмывала ввысь и присоединялась к кипящей в воздухе собачьей свалке. Нечто более мелкое с такой высоты различить было сложно, хотя я не сомневался, на улицах всего населенного пункта сейчас творится то еще «веселье», Особенно ближе к морю, где с кораблей просто обязан был высадиться десант. «Максимум семьдесят ваша светлость!» Педантично поправил здоровяка блондин, не отвлекаясь от вытаскивания крупного осколка стекла из ступни второго, более-менее одоспешенного члена нашей группы. Бой с ящерами и нападение тролля оставили этого человека относительно невредимым, если не считать пары синяковых и порезов, но потом он расслабился и наступил голой ступней прямо на обломки крупной реторты, ранее стоявшей на растоптанном столе. Как известно, темница Риамской башни полностью подавляет способности тех, кто не достиг 150 уровня, а после лишь значительно ослабляет их. Если бы Ван в своей камере мог творить волшебство, сравнимое с потугами ярмарочных фокусников, то боги благословляли его где-то 160 раз. «Плюс-минус пару десятков уровней, дрянь инквизиторская!» – выкрикнул оперируемый, стуча по полуздоровой ладонью, чтобы хоть так выплеснуть терзающую его боль. «От них хватит запалу пересилить полноценные антимагические оковы, которыми так любят бренчать твои собратья, а других смущают даже амулеты, продающиеся по пучку за золотой в каждой волшебной лавке!» «Не дергайся, морда пиратская!» Не остался в долгу блондин, касающийся заметно трясущимися руками открытой раны, что чуть заметно светилось и медленно закрывалось. Не то других светловолосом лечить было сложнее, чем себя, не то у него просто силы кончались. Если я пропущу какой-нибудь мелкий осколок, то он, как пить дать, проявить себя в самый неподходящий момент, и у меня нет никакого желания подыхать просто потому, что ты охромел внезапно». Покинуть помещение, в котором мы находились, оказалось не так-то просто. Нет, формально никаких преград не было. Если не считать кровавой каши в районе порога, только вот из пяти присутствующих в комнате мужчин целым и невредимым остался один только я, и одному мне по вражеской территории бродить немного сцикотно, а даже если вдруг и наберусь храбрости, то далеко с ней не уйду. Прилежет кто-нибудь, ведь даже копье низкоростного ящера мне кажется довольно тяжелой штукой, ворочать которой удается едва-едва». Какая уж тут самооборона. А махать оружием точно придется, ведь хозяева данного места мне не друзья. Иначе не лежал бы я на столе, одетый в дерюгу и посреди скальпелей и сосудов, предназначенных для внутренних органов. Со штурмующими город ящерами мы тоже вряд ли подружимся. Мало того, что они вряд ли находятся в подходящем настроении, чтобы отличить одного человека от другого, так еще и людоеды». «Ну, если верить моим новым знакомым, находящимся далеко не в лучшей форме, даже способный к исцелению себя и других блондин, оказавшийся не кем-нибудь, а младшим инквизитором Феодором и Тракийским, несколько утратил боеспособность. Оказывается, его сверхъестественные способности заживляли только раны и ничего не могли сделать с ядом». А оружие кого-то из спокойных ящеров было отравлено. И потому сейчас обладатель светлых волос был бледным, как полотно, и тряся, словно жертва лихорадки. Дважды попавший под удары тролля коротышка тяжело дышал, держался за грудь и иногда плевался кровью. Однако раны, заставившие бы нормального человека скулить от боли и лежать, боясь лишний раз доставляли ему лишь весьма умеренный дискомфорт. Магия, видимо, или результат набранных им уровней. Вспомнить бы только, чем одно от другого отличается. Но ну, огромило в трофейных латах, чтобы драться как лев после длительного голодания на тюремных харчах по боевой пыток, использовал какое-то временное усиление и сейчас страдал от отката превратившего здоровяка в едва едва способную ворочить языком развалину. «Хватит сидеть, людишки!» – пробасил коротышка, сплевая на пол новую порцию крови и направляясь к выходу. «Мы еще живы только потому, что маги упырей и их телохранители собрались на самой верхушке башни и оттуда дают прикурить драконам, а обычная стража где-то внизу в районе входа. На средних ярусах остались лишь часовые в разных важных местах, дослуги какие-нибудь. Но долго наше везение не продлится!» «Ты прав, гном!» Барон со стоном поднялся на ноги, мимоходом поддев пяткой одной из бесхозных копий. Тяжелая палка с острым наконечником взлетела в воздух и была поймана той же рукой, которая громила без особого труда, удерживала вырванную с мясом дверь. Опираясь на трещавший от натуги древка будто на костыль, здоровяк медленно пошел вслед за коротышкой, перешагивая через убитых ящеров. Единственный наш шанс вырваться на свободу – это освободить других заключенных. «Свою башню рямцы тащат лишь элитных пленников уровнем не ниже пятидесяти», – глубокомысленно промолвил младший инквизитор, отпуская наконец-то приведенную в порядок ногу своего пациента. «Поняв, что еще чуть-чуть и придется тащиться в самом хвосте процессии, я поспешил догнать барона». «За ним, в случае чего, можно будет спрятаться почти как за стеной. Только вот выбранное мною копье постоянно норовило то зацепиться за что-нибудь, то неведомым образом извернуться и подставить своему новому владельцу подножку. Первоначально хотел взять еще и второе оружие, но потом отказался от данной затеи. Тут с первым бы справиться. Я бы сказал, сейчас тут дожидающихся своей очереди узников сотни две-три» такой компании вероятность успешно прорваться из города поднимется с ничтожно малой, да всего лишь очень-очень низкой. Коридор башни, где мы находились, очень напоминал то помещение, в котором я очнулся. Все очень просторно, светло и, в общем-то, даже красиво. От одной стены до другой метров пять, до потолка еще столько же. Всем иным материалам строители предпочитали отполированный белый мрамор. Главное не присматриваться к тому, что чавкает под ногами. Избежать и жертв битвы при дверном проходе еще можно было бы попытаться, в крайнем случае просто перепрыгнув наиболее проблемные участки. Но вот попавшиеся под лапу троллю ящеры оказались раздавлены как Помидоры. И содержимое их богатого внутреннего мира нередко покрывало площадь в несколько квадратных метров. «Даже если дюру дать и не получится, то навести шухеру в темнице было бы неплохо. В хорошей компании, как известно, даже помирать легче», – оскорился пират, топающий вслед за нами. «Эй, а может пробежимся по местным коридорам, пощупаем у за сундуки?» «Не ради золота, а не взад, а чтобы хоть сандалии какие добыть. Без штанов-то ладно, не впервой». «А-а-а, рабы взбунтовались!» Раздался за поворотом, куда мгновение назад завернул барон громкий женский голос, принявшийся стремительно удаляться. Говорил на каком-то другом языке, однако ее слова были вполне понятны. Кстати, а ведь та речь, при помощи которой общался со своими спасителями, мне тоже не родная. Туман в голове рассеялся окончательно, да и язык больше не напоминает всунутую в рот тряпку, но слова, получается, произносить с некоторым трудом, непривычные ни какие-то. «Скорее, стража, все сюда!» Женщин вообще-то бить неправильно, убивать тем более, но, если честно, стремительно удаляющуюся от нас особу мне как-то сразу захотелось собственными руками придушить, даже если я своими глазами ее так и не увидел, больно уже резво драпало, а вот идущий впереди всех здоровяк и гном, натыл сей представительницу прекрасного пола полюбоваться все же успели. Увы, сцепленные вместе ошейники впустую выбери несколько крошек из светлого камня, оброшенное на манер дротика копье в беглянку так и не попало, поразив вместо нее зачем-то перегородившую коридору ширму, состоящую из рядов тонких речек и натянутыми между ними квадратами белой бумаги, в центре каждого из которых темнел какой-нибудь иероглиф. В чем смысл подобной преграды, мне оставалось как-то невдомек. Рванувшие вперед буга и кратышка во всяком случае, пробили ее на вылет, даже не заметив. А я вот как человек культурный прошел через дверь, которую местная обитательница не удосужилась за собой закрыть. Даже если стражи порядка и намерены призвать нас к ответу отнюдь не за вандализм, то зачем рисковать поцарапаться об острые края сломанных перекладин? «Это же просто неразумно!» «Сдавайтесь, Чарни!» Первый увиденный мною живьем мриамец, собственно живым, оставался совсем недолго. Коридор убегал куда-то вдаль, до следующей ширмы метров через пятьдесят, но сбоку было свободное пространство и две широкие мраморные лестницы, Одна вела вверх, другая вниз, и по каждой при желании могло бы пройти сразу человек двадцать, если они утрамбуются поплотнее. Спускающийся к нам с верхнего этажа очень бледный человек с красными глазами был облачен в кольчугу и шлем-тарелку, а нес в одной руке плетья в другой шпагу. Идеальным для скоростного фехтования клинком он и попытался защититься от удара кистения переростка, вот только цепочки, обвившись вокруг тонкого лезвия, вмазали сразу тремя тяжелыми ошейниками точно в лоб нашему врагу и изрядно углубились внутрь, проломив кости черепа. Несмотря на недостаток роста, сила коротышки поражала. Впрочем, кажется, гномам и положено быть несколько крепче людей. Но, как бы там ни было, а покойник, бряцая железом, покатился по ступенькам прямо к нам. Жаль, только вслед за ним уже спускалось еще восемь человек. Гулко и практически синхронно печатали шаг, семеро закованных в блестящий металл с ног до головы верзил, ничуть не уступающих в росте барону. Каждый из то ли рыцарей, то ли просто тяжелых пехотинцев внес металлический щит круглой формы и саблю, на лезвиях которых весьма заметно светились неизвестные иероглифы. Ну, а последний, облаченный в расшитые золотыми узорами алые одежды, крепко сжимал обеими ладонями короткий серебряный посох, на верхушке которого весело плясало бездымное рыжее пламя. «Валим!» Скомандовал я, делая самый разумный в данной ситуации поступок. Бросился вниз по лестнице, двигаясь зигзагами. Как оказалось, маневрирование мое было вовсе не лишним. Огненная плеть, хрестнувшая мраморную лестницу в считанных сантиметрах от ноги, конечно, не заставила камень потечь, но горячий воздух обжег кожу и придал дополнительной прыти, разом открыв второе дыхание». Странно, но боли в общем-то не было, хотя от разошедшегося в стороны жара даже Дерюга затлела. «В своих самоварах они нас не догонят!» Вступать в заранее обреченную на поражение битву было занятием для героев, самоубийц или полных дебилов, не способных к простейшей логике — Нас вдвое меньше, и мы находимся далеко не в лучшей форме. С какими-нибудь вооруженными лакеями или там заплывшими жиром тюремщиками, привыкшими воевать исключительно со связанным противником, еще можно было бы испытать удачу. Но снаряжение практически марширующих бойцов выглядело дорого. Такое, если и вручат какому-нибудь богатому неумехе, то пристают к нему как минимум одного ветерана-наставника». Плюс, если бы на шум сражения подтянулось под то прийти бы оно могло исключительно к вражеской стороне. Мимо меня пронесся гном, несмотря на свои коротенькие ноги, драпающие со скоростью пнутого под зад гепарда, затем пират и инквизитор, несмотря на недавние раны, нёсшиеся не хуже призовых рысаков, рискнул на секундочку повернуть голову и бросить взгляд назад, я пораженно присвистнул. Отступающий последним барон метнул свой импровизированный щит, но не во вражеский строй, а через него в мага, представляющего своими дистанционными атаками максимальную опасность для пустившегося на утек отряда. А тот, как видимо, как раз собирался засандалить по нам боевыми чарами и на сей раз использовал что-то с площадным уродом. Заклятие и висящий минимум килограмм двадцать метательный снаряд встретились на середине пути как раз перед лицами спускающихся пехотинцев противника, которые, оказывается, тоже умели вполне себе шустро бегать, несмотря на навешанное на них железо. Взрыв, случившийся метрах в двадцати выше, был не таким уж и слабым. Меня, во всяком случае, с ног свалило, однако практически тот же час подняла за шиворот рукой барона, прыгающего по ступенькам с резвостью горного козла. А вот риамцам, получившим в лицо ударную волну и брызги магического пламени, пришлось заметно хуже. Ну, судя по крикам боли, раздающимся из той кучи малы, в которую превратился их грозный строй. «Инквизитор, ты их просканировать успел?» На бегу крикнул здоровяк, стремительно выплачивающий все свои долги, перепрыгивая сразу через пять-шесть ступенек и даже не думая выпускать меня из рук. «Ну, в принципе, я вполне сопоставим по своей массе с дверью, павшей смертью храбрых несколько секунд назад. Может, даже полегче буду, все-таки жировых отложений в теле точно нет, от не лишь кожа до кости. Главное, чтобы как метательный снаряд не использовали». «Вояки, стражи башни, уровни в районе сороковых, упор сделан на силу, внимательность и живучесть, а также сопротивление алхимии и ментальным чарам», — отозвался блондин, которого мы медленно настигали. «Двумя этажами ниже нам попалась какая-то пожилая женщина, тащащая ведро с грязной водой, но, к своему собственному счастью, она с визгом шарахнулась куда-то в сторону, а то бы затоптали». Кстати, уборщица, исполняющая свои рабочие обязанности, даже несмотря на вражеское вторжение, альбиносом не была. Скорее уж наоборот, ее кожа имела довольно темный оттенок, ну а волосы просто посидели от времени. «Должны оторваться, а мага просветить не получилось, у него защита!» «Не догонят нас эти меднолобые!» азартно выкрикнул бегущий впереди всех пират, сумевший опередить даже гнома, но потом вдруг резко попытался затормозить на одном месте, перебирая ногами сто наносившийся по гладкому линолеуму кот, которого вдруг занесло инерцией. Ой, блин! Это же и примерно на 6 ниже того места, где мы чуть не вступили в последний и героический бой. Тоже имелся пост защитника в башне и тоже из десятка вояк в блестящих металлических латах, скрывающих все кроме глаз в компании уже не с одним, а с целыми двумя магами. К счастью, стояли они не прямо у ступенек, а отступили на десяток метров в коридор. Один обладатель посока с огоньком на конце оказался братом-близнецом, встреченного несколькими этажами выше колдуна, а вот второй, вернее вторая, отличалась в лучшую сторону, во всяком случае в плане внешности. Красноглазая и беловолосая красотка с большой грудью и не менее внушительным противовесом одета лишь в несколько весьма эффектно выделяющихся на ее формах черных кожаных ремешков – управляла настоящим водоворотом из непонятно откуда взявшейся здесь жидкости, одуряющей пахнущей морской свежестью. К счастью, мощь созданной волшебством стихии была направлена не на нас, иначе бы только и осталось, что пытаться пустить как можно более красивые «последние пузыри». Кружащаяся на одном месте штормовая волна перетирала в кровавую слизь одного за другим уже отлично знакомых мне ящеров в кожаной броне, проскочивших мимо стегала огненная плеть, легко прожигающая чешую, мясо и кости, а тех, кто все-таки умудрялся прорываться мимо боевых заклятий, встречала своими клинками стража башни. Несмотря на относительно скромные размеры, сабли легко отсекали рептилиям головы и конечности, а то и вовсе перерубали их пополам, иногда даже вдоль, а не поперек. Силы, закованным в блестящий латы громилам, действительно было не занимать, а латы их, видимо, несли на себе какие-то косметические чары, поскольку упорно отказывались покрываться кровью. Вот только пусть рямцы и уничтожили, пожалуй, не меньше сотни врагов, но меньше тех не становилось. Словно бурлящее изнутри облако, состоящее то ли из сверкающего песка, то ли из мелких-мелких жемчужин, то ли вообще из одной лишь энергии с подобным окрасом, выбрасывало из себя все новых и новых нападающих в произвольно выбранном направлении со скоростью от пяти до семи нелюдей в секунду. Правда, иногда те пребывали частями примерно одно покрытое чужое тело из трех вывалилось из порта либо уже мертвым либо умирающим по причине отсутствия изрядных кусков плоти рук ног головы или все это было но отдельно от истекающего кровью туловища а еще невезучие рептилии Изредка появлялись внутри башни так быстро, что находящиеся уже в стенах вражеского укрепления ящер без посторонней помощи выполнял маневр «Убей себя об стену». В роли последней иногда выступали стражи башни, и, судя по парочке валяющихся под грудой низкоростых трупов бездыханных латников, некоторые шансы на то, чтобы повалить людей, тварюшки все-таки имели. «Убьем колдуна!» Я все-таки был поставлен ногами на лестницу, а после сразу же встал на цыпочки, чтобы иметь возможность говорить куда-то в район уха замершего на пару мгновений здоровяка, пусть даже его голова и была прикрыта шлемом. Тогда ящеры одерут здесь вверх и задержат тех, кто топает за нами сверху. Стражи башни окружили облако, видимо являющееся своеобразным порталом, не позволяя ящерам растекаться в разные стороны и накапливаться. Чтобы встать стеной по периметру магической аномалии, их было слишком мало, но волшебница ликвидировала наметившиеся прорывы. Наши приближение рямцы наверняка заметили, но отреагировать толком вояки не успели, так как банально смотрели не в ту сторону. А возможно, обнаружив краем глаза спускающихся по лестнице людей, машинально записали их в союзники, поскольку не имели возможности слишком сильно отвлекаться от шипящих ящеров, пытающихся вогнать копье или клинок сочленения лад, пускай даже ценой своей жизни. Где уж тут приглядываться к одежде, вернее, тряпкам ее имитирующим? Увлекшаяся контролем жидкости волшебница, Тура слишком промедлила и сделала пару шагов навстречу своим бронированным защитникам лишь после того, как барон оказался на расстоянии удара, а сжимаемый его рукой меч попытался снести беловолосую голову и зазвенел, украсившись парой выщерблен, столкнувшись с возникшими прямо из воздуха струями воды по воле ведьмы, прикрывшими ее напарника чем-то средним между щитом и капюшоном. Однако одновременно с большим и страшным бугоем ударил и я, до этого момента державшийся чуть сзади, длинным копьем, которое было сжато в вытянутых вперед руках, в расшитую узорами алую тряпку на животе, рассчитывая не пробить мантию мага, так, по крайней мере, отбить ему все внутренности и на пару минут вывести из игры. Однако острие трофейного оружия легко прорвало изукрашенную ткань и вонзилось в бледную плоть, выпустив наружу брызги красного сока и углубившись внутрь на целую ладонь. Глаза альбиноса расширились, кажется, он не сразу поверил тому, что произошло. Но потом услышал испуганный вскрик девушки, все-таки почувствовал боль, лицо исказилось в гримасе страха, а выпустившие посох пальцы вцепились в инородный предмет, пронзивший его кишки. А после Форст, хладнокровно подпустивший к себе одного из стражей башни поближе, не обращая внимания на ударившую его по плечу вражескую саблю, каким-то образом сумевшую прорубить металл доспеха в Пнул латника прямо на ведьму, сшибив ее с ног живым, но крайне тяжелым снарядом, и помчался дальше вниз, уволакивая меня за собой. Я, захваченный осознанием содеянного, не сумел удержать древко оружия, буквально вывернувшегося из рожавшихся пальцев. Однако утеря трофея неожиданно получила некоторую компенсацию. Воин Уровень четвертый. Получен модификатор физического состояния. Ловкость плюс 1.